Факты – упрямая вещь. Есть такое выражение. Юнг писал о философе и богословии Тертулиане, который тысячу лет назад высказал постулат веры. «Верую, ибо нелепо». Глупо звучит и странно, если не понять смысл. «Верю, потому что это...» мой внутренний факт я душой знаю, что это было я данный факт принимаю он для меня бесспорен. Я сталкивалась с истинным злом и это мой внутренний факт. Я не могу его доказать тем, кто не сталкивался с истинным злом и злодеями. они отрицают существование зла и Дескать, это всего лишь наше оценочное суждение. Но для меня зло — внутренний факт. Я переживала мысленную связь с близким человеком. Я ощущала его состояние на расстоянии и мысленно говорила с ним. Это мой внутренний факт. Я душой знаю, что мысленное общение возможно, хотя у меня нет доказательств, Но внутренний факт важнее всех доказательств вместе взятых. Я видела и вижу вещи и сны. Это мой внутренний факт. И мне не нужны доказательства. Я это переживала и видела. Я знаю, что есть истинная любовь на свете. Это мой внутренний факт. Я сталкивалась с настоящей магией и колдовством, видела невероятные вещи. Я не могу и доказать, так же, как не могу доказать, что своими глазами видела ангелов. Но это мой внутренний факт. И я опираюсь на него в оценке мира и его исследования. Внутренний факт – это то, что вы знаете точно. Душа ваша признает это фактом. Даже если другие убеждают вас, что этого нет и быть не может, Это не соответствует знаниям ученых или их опыту, поэтому этого не может быть. Но внутренние факты основаны на нашем личном опыте. Это первое. И они дают ощущение истинности. Именно чувство истинности, веру, эмоциональное принятие – это есть. Я знаю, что Бог есть. Это мой внутренний факт. Хотя это утверждение мне нечем доказать. Как только философы начинали это доказывать, всё рушилось и портилось. Я люблю этого человека. Это мой внутренний факт. После смерти жизнь души продолжается. Тоже наш внутренний факт. Что-то в душе нам говорит, что так и есть. Вернее, вся душа нам об этом говорит. И общаться можно с людьми, чьи внутренние факты совпадают с нашими. Они видят, слышат, понимают, чувствуют так же, как мы. И доказывать ничего не надо. так мы видим солнце на небе, или знаем, что умершие помогают нам и поддерживают нас, что любовь не проходит, и чудеса бывают. Это факт. Если у вас есть внутренние факты, не надо их доказывать. На то они и внутренние. «Это невозможно», — так вам будут говорить. «Потому и верю, что невозможно». «Но так оно и есть», — говорит моя душа. «А я ей верю. Верю, что люблю. И верю, что меня любят где-то там, в небесах». И внутренние факты важнее доказательств, споров, аргументов Мы душой знаем, что это есть на самом деле Когда это знают душой и другие Мы понимаем друг друга с полуслова Или совсем без слов Это тоже внутренний факт, который нельзя доказать И не надо Это неправда, что человек перестает ждать того, кого любит. Того, кто ушел, или от кого сам ушел. От любимых тоже уходит. И потом привыкают жить без них. Смиряются с потерей и начинают новую жизнь. Или старую продолжают. Но уже без того, кого любили И продолжают любить Только никому не говорят больше об этом Даже себе не говорят Говорят, что забыли Что уже не ждут Живут дальше Начали новые отношения Или без отношений обошлись Сосредоточились на работе Это очень помогло перестать ждать и заблокировали все номера и адреса, чтобы подкрепить свое намерение перестать ждать. «Ну, что вы!» — так они говорят, эти сильные люди. «Я распрощался с прошлым и уже не жду. Надо жить настоящим». «Но куда девать сны, в которые приходит тот, кого перестали ждать?» Куда девать эту радость и счастье Когда во сне мы снова вместе Куда девать музыку Которую слушали вместе Шутки Понятные только нам Запах Который так знаком Ведь все уже в прошлом Мы приняли ситуацию И живем дальше И не ждем этого человека Все так говорят Все, кто потерял свою любовь и теперь старается изо всех сил забыть Но по-прежнему звонок телефона или звук сообщения На долю секунды заставляет забыть, что мы не ждем Не ждем ни звонка, ни письма На самом деле ждем Так человек может прожить всю жизнь Распрощаться с прошлым и строить новое Строить новые отношения, карьеру, добиваться успеха. А на самом деле его жизнь – сплошное ожидание, сплошное прислушивание и всматривание. Когда же придет тот, кого мы забыли и перестали ждать? Потому что вся жизнь без этого человека пуста и бесцветна. Хотя в ней много людей, Так на перроне полно встречающих, Но нет среди них того, кого мы ждем. Иногда человек и сам верит в то, Что давно перестал ждать. Но это не так. Именно поэтому он несчастлив, Хотя все вроде бы хорошо, Просто он... Ждет своего любимого человека. Он до сих пор любит. И все еще в толпе Разыскивает взглядом Знакомое лицо. А потом приедет другой поезд. И мы навсегда уедем отсюда. Может, встретимся в другом месте. На конечной станции. Там все встречаются. И узнают друг друга. Но иногда тот, кого ждут, Возвращается, приходит, Успевает до отхода поезда. Так тоже бывает. И люди воссоединяются, И оживают, И говорят, что ждали так долго. Наконец, говорят правду. Они ждали своего человека. Только делали вид, что не ждут. Бывает, что опустился человек, Дальше некуда. Ну, не опустился в плохом смысле слова, А попал в дикие обстоятельства, Потерял сразу всё, как в детской настольной игре. Вернитесь на 50 ходов назад и заплатите штраф. Все свои фишечки. Только возраст уже далеко не детский. И отдаешь не пластмассовые фишечки, а все, что нажил за жизнь. Одна женщина потеряла мужа. Он уехал в другой город и нашел другую жену. Детей у нее не было, а молодость уже прошла. Ей хорошо за 40 было. И работу она потеряла. Она работала в театре, а тут ее сократили. Театр провел оптимизацию и реорганизацию. А она такая была романтичная, деликатная, интеллигентная дама. Которая жизни не нюхала, как грубо говорят В ботиночках на шнуровке И в довольно нелепой шляпке вроде котелка И в очках И совершенно без денег Одно стекло треснуло, но не было денег заменить Она так и ходила в разбитых розовых очках а Оправа розовая была И в отчаянном положении Она искала работу Но дальше первого собеседования Дело не шло По понятным причинам Даже в музей не взяли Там все было занято Энергичными пенсионерками И дама Устроилась работать Машинистом паровоза Это правда Паровоз был детский Разноцветный Разрисованные зверушками Женщина должна была возить на паровозике детей По торговому центру И звенить в колокольчик И включать веселую песенку Потому что иначе Она бы с голода умерла, наверное Вот в таком положении Оказалась эта интеллигентнейшая дама Платили очень мало Первые две недели вообще не платили И дама в разбитых розовых очках честно звенела в колокольчик и включала песенку. Только никто почти не катался на паровозике тук-тук. Мало посетителей было в торговом центре. И за билет дорого брали хозяева дамы и тук-тука. Так что она порожняком почти ездила и очень боялась встретить кого-нибудь из знакомых. Она понимала, как комично все это выглядит. «Как унизительно!» «Но жить-то надо!» И вскоре в ее паровозик Сел мужчина со слепым мальчиком. Взрослым нельзя было садиться, Но мальчик был незрячий, И дама, конечно, разрешила. И изо всех сил звенела в колокольчик, И песенку много раз включала, И катала мальчика не один круг, А три, пять... 10. Она же ничего не могла сделать хорошего. Сама была в плохом положении. Но делилась всем, что имела. И даже мальчику давала в колокольчик звонить. Он красиво так звенел. Мальчик смеялся. А мужчина улыбался тоже. Радовался за своего мальчика. Они жили вдвоем. Отец и сынишка. Мама у них уехала работать в другой город. И там нашла другого мужа И родила другого мальчика Так бывает Это жизнь Ну и все хорошо кончилось Дама стала жить вместе с мальчиком И его папой Нашла работу в библиотеке Это большая удача для нее А муж у нее ремонты делает людям Так что материально все в порядке И мальчик любит эту Наташу Она добрая Иногда выходной они ходят кататься на паровозике, который принес счастье. Это как в детской игре. Вернитесь на 50 ходов назад и отдайте все фишки. А потом раз, и игрушечный паровозик привезёт тебя на станцию счастья или на станцию любовь. И фишечки дадут новые, лучше прежних. Даже если ты пошел работать машинистом на игрушечный паровоз, надо честно звенеть в колокольчик и верить судьбе.